Можем ли знания, веками хранимые и добытые великими трудами и часто ценой жизни, в неверной руке отдать? Можем ли знанье доверить, которое оружием станет сердцу его недостойному? Думайте сами. Вот почему столько испытаний Нам надо знать, как будет вести себя позвонный при всех обстоятельствах жизни, даже тогда, когда будет казаться ему, что рушилось всё, что оставил учитель, и нет ничего впереди. Верность, выдержавшая и это последнее испытание, достойна доверия. Об отпадающих, уклоняющихся и отошедших не будем гревать слишком. Всё это знакомо в веках, но зато и знакомо другое. Сердца преданны, тысячелетиями испытанные и верными оставшиеся до конца, правды их мало. Но ими твердыни стоит, и ими держится планета. Держатели земли с помощью этих немногих удерживают планету в равновесии должно. ви лю ко значениих, но велика и нагрузка, и часто физическое тело не выдерживает, уходит преждевременно. Спрашиваете, почему не препятствуем? Но часто самоотверженный дух в устремлении яром помочь нам себя не щадит. Но кому-то назначается поручение особое, и тех охраняем, да бы могли выполнить порученное до конца.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 И будущее это принадлежит вам, ибо вместе со мною в него устремились. И яркие призраки майи и тени земли, мелькание дней и ночей уже не смутят преданное мне до конца сердце. Будьте спокойны и веру имейте. Ею идём и вы, и мы. Вера у нас сочетается со знанием и называется верознание. Вера, знание, сердце поможет дойти до конца верными владыки оставшись. Хорошо было верить, когда было всё и гуру был рядом. Но вы силу найдите её сохранить, когда нет ничего и будущий за тёмной завесой, но верьте, но знайте, приду. И верные и преданные сохранившие станут близкого круг и радость их будет совершенно